14 Кругом одно вранье, Маринка как слепая. В упор и то не видит, защищает свою подружку с пеной у рта. Подружка выскочила за старпёра и уверяет, что будет с ним возиться до одра смертного. Увлекательное занятие. старпёр неадекватен, жрет таблетки, у него умственная болезнь. От таблеток он вечно полусонный, глаза прикрыты, в щели потухший взгляд. Как его на работе держали, непонятно. Выслуга лет не иначе. И этот овощ умудрялся чатиться с тьмой российских мамзелей. Хотя неудивительно, мамзели жаждали квадратных метров на Елисейских полях. Были бы метры, а любовь приложится на стороне. Кстати, с ними-то квадратными у него все в порядке. Ксения это быстро просекла. о чем он овощнее, тем ей проще. Дитятка у нее с осени в приличную школу пойдет. Овощ подсуетился, глаза временно раскрыл. Ви такой. Поднимите мне вейки, я школу выберу. Теперь катят баллоны на дочь Виа. Мы ее хотели любить, а она нас ненавидит. а какой любви вы говорите, непрошеные? Ви гляди, с веками не справится. Пачки купюр метили дочке в карман. Сейчас же опасность на налицо». папочка, примет горсть таблеток и в беспамятстве отпишет молодой жене все. Ныне семейство мучает вопрос, на кого он оформит купленную квартиру. Но Вей тоже не промах. Брачный контракт заключил. Ксения, понятно, не хотела, домой грозилась уехать. Ничего ей не должен, выползает шопинговать под ручку с молодой женой. Красота. Продавщицы жену за дочь принимают, комплименты отвешивают. Но тут самое время приспустить веки. Ушёл в себя. Не слышу. Ну да, еще и глухой. А вам-то что? А ведь тоже про Амур поет. Все хорошо устроились. Что до воробья, так он идиот. Давно эту Катю надо было в Новочебоксарск откомандировать. Но контракта он ей предложить не посмел, струсил. Теперь дрожит за свое барахло. Господи, да она сама его боится. Он как примется адвокатом ей угрожать, она ему есть готовит начинает. Высокие отношения. А Маринка ведь добилась таки своего упорная, студенческую сижурку, вид на жительство сменила на семейную, и в доме наступила идиллия. Правда, самое время ей закончится, три года как сошлись, а именно на этот срок гены модифицируют активность неких зон в черепушке. У народа это называется любовью. Любой нейробиолог подтвердит, затем чувства сходят на нет. Генетическая программа предполагает, что особи с зачатием не тянули, и детеныш уже достаточно самостоятелен, чтобы обходиться одним родителем, второй может идти дальше, размножаться. Все в этом мире служит целям эволюции, генам на человеческие эмоции наплевать. И подсознательно ждешь, что Маринка окажется как все.